Вы, случайно, не сын Петра Семеновича Карпенки? — Отзыв есть? — Да, нужно сказать. — Нет, товарищ, мою батьку звали Петро Гаврилович. Тогда вас расскажет, что делать. — Еще что можешь сообщить про вас? — Ничего. Чем хотите, поклянусь. Октябрьский тронул Егора за плечо. — Достаточно. Отвел в сторону. Сказал. — Молодцом, боксер. Подведем итоги. Операция подледный лов прошла хлопотно, но успешно. Улов такой. Завербован, лауниц. взятый и обработан радист с рацией. Главное же, имеем выход на некоего аппетитного вассара, про которого мы пока ничего не знаем. Но очень мечтаем познакомиться. Глава пятая. Файфок лок у наркома. В ярком цвете неба, в особой прозрачности воздуха, Ощущалась свежая, набирающая сил весна. Солнечный свет лился сквозь высокие окна. Сидевшие за длинным стылом нет-нет, да и поглядывали На эти золотые прямоугольники, Где меж раздинутых гордин виднелись крыши И над ними увенчанный звездой шпиль Спасской башни. Каждый, посмотревший в сторону окон, Непременно щурился, и от этого в лице на миг появлялось что-то неуловимое детское, никак не сочетавшееся с общим обликом и атмосферой кабинета. Комната была скучная, массивная официальная мебель, тускло поблескивающий паркет, на стене географические карты, завешенные белыми шторками, цветных пятен всего два, огромная картина, Вождь и нарком на открытии второй очереди Уч-Кандалыкской ГРЭС Да бело золотой чернильный прибор Обсуждение проекта Советской Конституции Подарок на зоркалетие хозяина от сотрудников центрального аппарата Десятиметровый стул За которым обычно проходили совещания руководства Выглядел непривычно Посредине две вазы Одна с фруктами, другая с печеньем Серебряный сумовар, стаканы с дымящимся чаем. Кроме самого наркома и наркома госбезопасности в чаепитии участвовали еще четверо. Трое в военной форме, один в татком. Собственно, чай пил один нарком, лосоватый крепыш в пенсне, за стеклашами которого поблескивали живые насмешливые глаза. Остальные к угощению не притрагивались, сосредоточенно слушали. Бритву военного с двумя ромбами в петлицах. Вот он закончил говорить, сел. «Хорошо, товарищ немец», — одобрил хозяин, в чьей речи ощущался легкий грузинский акцент. «Как всегда, коротко, ясно и убедительно. Теперь послушаем аргументацию товарища японца». Все, кроме человека, которого нарком назвал немцем, повернулись к коренастому брюнету с одним ромбом, сидевшему напротив, Тот поднялся, привычным жестом оправил ремень, прочистил горло. Немец же, это был старший майор Октябрьский, нагнул крутолобую голову и принялся рисовать в блокноте штыки и шпаги. Перчатка на правой руке ему мешала, и за нее колющие, режущие предметы выходили кривоватыми. Традицию чаепитий нарком завел относительно недавно, к ней еще не успели привыкнуть, а то и стеснялись. В отличие от табельных совещаний, где присутствовали, согласно должности заместителей обоих народных комиссаров, а также начальники управлений, отделов и направлений, на чай к самому приглашали без учета званий, по интересу. Приветствовался свободный обмен мнениями, даже споры и возражения начальству. Для того и подавался чай, то подчеркнуть неофициальность этих бесед, которые нарком шутливо крестил окрестил «файфоклоками». В такой обстановке он вообще шутил чаще обычного и держался запросто. Говорил мало, больше слушал. Нарком госбезопасности тот обычно рта его вовсе не раскрывал, подчеркивая этим, что в присутствии самого его номер второй. Мнение Октябрьского о наркоме госбезопасности было такое. Человек умный, но уж очень осторожный. Как говорится, дров не наломает, но и пороха не изобретет. Форточка качнулась с дуновением ветерка. По полированной поверхности стела пробежал солнечный зайчик, полыхнула мельхиоровая ложечка, в вазе мягко залучился янтарный виноград.